«Гора Звезды» печатается по изданию «Фантастика. Москва. 1975 год». Посвящение Вступая 10 лет назад в пустыню, я верил, что навсегда расстался с образованным миром. Взяться за перо и писать воспоминания заставили меня события совершенно необыкновенные. То, что я видел, быть может, не видел никто из людей, но еще больше пережил я в глубине души. Мои убеждения, оказавшиеся мне неколебимыми, разрушены или потрясены. С ужасом вижу, как много властной истины в том, что я всегда презирал. У этих записок могла бы быть цель предостеречь других, подобных мне. Но, вероятно, они никогда не найдут читателя. Пишу их соком на листьях, пишу в дебрях Африки, далеко от последних следов просвещения, под шалашом Бичуана, слушая немолчный грохот «Мози-оатунья». О, великий водопад, красивейшее, что есть на свете! В этой пустыне один ты, быть может, постигаешь мои волнения, И тебе посвящаю я эти страницы. Селение. 9 августа 1895 года. Глава первая. Небосвод был темно-синим, Звезды крупными и яркими, когда я открыл глаза. Я не шевельнулся, только рука, И во сне сжимавшая рукоятку кинжала, Налегла на нее сильней. Стон повторился. Тогда я приподнялся и сел. Большой костер, с вечера разложенный Против диких зверей, потухал, А мой негр, мстега, Спал, уткнувшись в землю. «Вставай!» — крикнул я. «Бери копье! Иди за мной!» Мы пошли. По тому направлению, откуда слышны были стоны. Минут десять мы блуждали на удачу. Наконец я заметил что-то светлое впереди. «Кто лежит здесь без костра?» — крикнул я. «Отвечай! Или буду стрелять!» Эти слова я сказал по-английски, а потом повторил на местном кафрском наречии, потом еще раз по-голландски, по-португальски, по-французски. Ответа не было. Я приблизился, держа револьвер наготове. На песке, в луже крови, лежал человек, одетый по-европейски. То был старик лет шестидесяти. Все тело его было изранено ударами копий. Кровавый след вел далеко в пустыню. Раненый долго полз, прежде чем упал окончательно. Я приказал Мстеге развести костер и попытался привести старика в чувство. Через полчаса он начал шевелиться, ресницы его приподнялись, и на мне остановился взор, сначала тусклый, потом прояснившийся. «Понимаете ли вы меня?» — спросил я по-английски. Не получив ответа, я повторил вопрос на всех знакомых мне языках, даже по-латыни. Старик долго молчал, потом заговорил по-французски. «Благодарю вас, друг мой». «Все эти языки я знаю, и если я молчал, то по своим причинам. Скажите, где вы меня нашли?» Я объяснил. «Почему я так слаб? Разве мои раны опасны?» «Вам не пережить дня!» Едва я произнес эти слова, умирающий весь затрепетал. Губы его искривились, костлявые пальцы впились в мою руку. Его мерная речь сменилась хрипными криками. «Не может быть! Нет! Не теперь! Нет! У пристани! Нет! Вы ошиблись!» «Возможно, — холодно сказал я. Просто я потерял много крови!» Я улыбнулся. «Вы продолжаете ее терять. Мне не удалось остановить кровотечение». Старик стал плакать, молить спасти его. Наконец у него горлом пошла кровь, и он опять потерял сознание. Очнувшись во второй раз, он был снова спокоен. «Да, — сказал он, — я умираю, вы правы. Тяжело это теперь, но слушайте, судьба сделала вас моим наследником». Я ни в чем не нуждаюсь, — возразил я. О, не думайте, — перебил старик, — дело идет ни о кладе, ни о деньгах, здесь другое. Я владею тайной. Он говорил торопливо, сбивчиво, то начинал рассказывать свою жизнь, то перескакивал к последним событиям. Многого я не понял. Вероятно, большинство на моем месте сочло бы старика помешанным. С детства его увлекала мысль о межпланетных сношениях. Он посвятил ей всю жизнь. В разных научных обществах делал он доклады об изобретенных им снарядах для полета с Земли на другую планету. Его везде осмеивали, но небо, по его выражению, хранило награду его старости. На основании каких-то замечательных документов он убедился, что вопрос о межпланетных сношениях, уже был решен именно жителями Марса. В конце 13-го столетия нашего летосчисления они послали на Землю корабль. Корабль этот опустился в Центральной Африке. По предположению старика, на этом корабле были не путешественники, а изгнанники, дерзкие беглецы на другую планету. Они не занялись исследованием Земли, а постарались только устроиться поудобней, оградив себя от дикарей искусственной пустыней. Они жили в ее середине отдельным самостоятельным обществом. Старик был убежден, что потомки этих переселенцев с Марца До сих пор живут в той стране. Есть у вас точные указания места? Спросил я. Я вычислил приблизительно долготу и широту, а ошибка не больше десяти минут, может быть, четверть градуса. Все случившееся со стариком после и нужно было ожидать. Не желая делиться успехом, он сам отправился на исследование. Вам. Вам поручаю я мою тайну, — говорил мне умирающий, — возьмите же за мое дело, окончите его во имя науки и человечества. Я засмеялся. Науку я презираю, человечество не люблю. Но ради славы, — сказал старик с горечью полностью, — возразил я, — на что мне нужна слава? Но я все равно блуждаю по пустыне и могу из любопытства заглянуть. В ту страну. Старик зашептал обиженно, «Мне нет выбора. Пусть будет так, но поклянитесь, что вы сделаете все возможное, чтобы пройти туда, что только смерть вас остановит». Я опять засмеялся и произнес клятву. Тогда умирающий со слезами на глазах произнес дрожащим голосом несколько цифр — широту И долготу. Я отметил их на прикладе ружья. Вскоре после полудня старик умер. Последней его просьбой было, чтобы я упомянул его имя, когда буду писать о своем путешествии. Исполняю эту просьбу. Его звали Марис Кардо.